Глава одиннадцатая. Проснулся я в каком-то деревянном доме, очень похожем на картинку о Древней Руси. Кажется, его еще называли Саруб. В паре метров от меня за деревянным столом сидел улыбающийся мужчина арийской внешности. Светлые волосы, голубые глаза и четкие нордические черты лица. Есть такие люди, что посмотришь и сразу понимаешь, какой они нации. Так и тут сходу было понятно, что передо мной германец. На нем была надета явно нанитная броня, но вот данные система давала странные. Присаживаясь на кровати под добродушным взглядом мужика, я попытался осмыслить то, что выдала система. Хранитель системы «Аскар Рспамс Гюнтер». Спектр больше 2400. Духовный ранг больше 9-го. Совместимость со стихией холода выше 5-го уровня. Остальные параметры закрыты до достижения вами уровня хранителя. «Хмм, и как это понимать? Почему нет четких данных? И что за новые определения? Хотя, в общем-то, все понятно. Духовный ранг — это духовная сила. Совместимость со стихией — это внутренние силы, что ли? Получается, что так. Ну, хорошо хоть из своих асков. Правда, значение спектра странное для хранителя. «Привет», — на автомате произнес я, не совсем еще понимая, что произошло и где нахожусь. Судя по тому, что ощущаю, 24 часа еще не прошло, но сила магии вернулась в норму, и Алисус Мэй я где-то на фоне чувствую, что странно. До этого таких ощущений не было, так что берем в расчет, что прошло больше шести часов, но меньше суток. «Добрый день», — весело сказал Гюнтер. «Как себя чувствуешь?» «Да вроде все нормально», — неуверенно произнес я. «Да», — усмехнулся мужик, «нормально» это конечно хорошо но позволю знать каким образом ты попал в прифронтовой мир и почему у тебя нет нанитового доспеха и бионанитов прифронтовой мир удивился искренне я на что гюнтер весело рассмеялся заразительным добродушным смехом а чего я и сам непроизвольно улыбнулся «Ха -ха -ха -ха, это я тебе потом объясню махнул он вытирая выступившие от смеха слезы надо же на девятом уровне умудриться попасть в такую Он остановился, видимо, подбирая слова, после неопределенно покрутил рукой и все-таки культурно добавил проблемную зону, скажем так. Так что насчет моих вопросов? Доспех забрал Локи, а сюда отправил меня хранить ее сет из Дасков с единственной припиской «Сюрприз». Пожав плечами, вкратце пояснил я. «Опять они!» – поморщился, как от Лимона Гюнтер, после чего, тяжело вздохнув, произнес. «Эх, когда уже их отправят на фронт?» Опять свои интриги будут плести. да не повезло тебе, так не повезло. Но ничего, через месяц вернется с фронта на отдых Тор и отправит тебя обратно на базу. Через месяц, Тор, я все меньше понимал происходящее. Да, протянул задумчиво Гюнтер, пожалуй, можно тебя ввести в курс дела. Но прежде скажи ко мне, через сколько времени твой ИИ опять заработает? Локи отключил его на сутки, но когда это было точно, я не знаю». «Точнее, это произошло за пару часов до того, как я попал в ваш мир», — неуверенно ответил я. «Значит, еще часа два или три», — все так же задумчиво сказал Гюнтер. «Это уже радует. В любом случае, вон там стоит куб с нанитами двух образцов». При этом он кивнул на черно-белый куб, что лежал справа от меня возле кровати. Ребром он был примерно в полметра. «Как только и заработает, сразу снаряжайся, а то у нас тут не всегда тихо и спокойно». В любой момент могут демоны в гости заглянуть. А без доспеха ты тут и часа не протянешь. На доме, конечно, есть защита, но если будет прямое попадание, то и она может не выдержать. От сказанного я тихо офигел. Особенно после того, как решил посмотреть список асков в этом мире. 134 хранителя. Жесть. Это что тут такое происходит? И все они были на одном материке. Судя по планетарной карте, мы сейчас находились в Южной Америке видимо увидев ошеломление на моем лице гюнтер опять рассмеялся что удивился увиденному насмешливо глядя на меня сказал он я когда сорок лет назад сюда попал тоже в шоке был столько хранителей в одном месте я тебе даже больше скажу этот мир в основном лежит на плечах эсков мы им тут только помогаем впрочем как и Даски, оссиетты и буадары чем больше он говорил тем сильнее у меня лезли брови вверх «Ладно, не буду тебя сразу вот так нагружать. Расскажу все по порядку, а потом уже задашь свои вопросы. Договорились?» «Как будто у меня есть выбор», – буркнул я, все еще пребывая в легком раздрае. «И то верно», – усмехнулся Гюнтер. «Итак, начну. Пожалуй, с самого начала. Я родился в том же мире, что и ты, но только намного раньше. Если быть точным, то погиб я перед самым началом Второй мировой войны. Был не согласен с политикой Гитлера, за что и расстреляли». Потом попал на базу и, как и ты, рос по уровням, думая, что потом смогу попасть в тот мир, который выберу. И тут система не врет. Ты попадешь в любой мир, что не имеет хранителя, и сможешь там жить сколько хочешь. Вот только она забыла уточнить. Перед этим нужно достигнуть звания мастера-хранителя. Думаю, сейчас ты и сильно удивлен, но я в свое время был в шоке. Как оказалось, у хранителей тоже есть ранги, и их ровно десять. Первый — это просто хранитель, хотя правильнее его назвать не первым, а нулевым. Потом идет первый ранг, после второй, третий, четвертый, пятый — все они не имеют личного названия, так как, по сути, проходные и зависят только от силы. А вот после ты получаешь звание подмастерья, и только следующий после него ранг идет мастер. Выше только старший мастер и виртуоз. чтобы ты понимала, Локи и Сет, которых ты уже видел, — это виртуозы. «То есть, даже став хранителем, я все равно останусь зависимым от системы?» Не выдержав, перебил я. «Это не совсем так, но в принципе да», неопределенно покрутив рукой, ответил Гюнтер. «Но об этом позже. Когда ты получаешь звание хранителя, то тебя ждет такой же мир, как и тут. То есть, прифронтовая зона. Но чтобы понять, что это такое, нужно тебе объяснить устройство миров. С одной стороны, тебе еще рано это знать, а с другой, мне лично все равно, что думает по этому поводу система» с какими-то мстительными нотками в голосе произнес Гюнтер. «Так что не вижу смысла ждать, пока ты узнаешь все сам. Как ты думаешь, как устроены миры и почему мы тут?» «Честно говоря, не знаю», – недоуменно пожав плечами, ответил я. «Слишком тут все непонятно, чтобы сделать какой-то выбор». «Ха-ха», хмыкнул весело Гюнтер. «А я вот на твоем уровне успел кучу теорий построить. Впрочем, это уже неважно чтобы ты понимал, я приведу пример». Ты уже слышал о грозди Меров? На этот вопрос я отрицательно мотнул головой. Ясно. В общем, мы находимся в грозди Меров, которую контролируем мы, Аски, а еще Эски и Даски. И название такое не просто так. Вот взгляни на малый сектор Грозди. Гюнтер что-то сделал, и посреди комнаты появилась голограмма. И если честно, то она была похожа на куст винограда, только весь обсыпанный гроздями ягод. И они не только свисали вниз, но некоторые стремились наверх. В общем, тот еще рисуночек. Гюнтер встал и рукой указал на крайнюю ягоду одной из гроздей, состоявшей, вероятно, из полсотни таких ягод. Вот в этом мире мы сейчас находимся. Вот тут соседний мир, в котором идет сейчас война. Указал он на ягоду уже не зеленого цвета, а смешанного. Половина зеленого, половина темно-красного. Она соприкасалась с гроздью из одних только темных ягод. Именно на них он указал следом. А вот эта гроздь уже вся захвачена демонами. Но к этому мы еще вернемся. чтобы ты понимал масштаб, я покажу тебе всю карту нашей грозди. Усмехнувшись, он отошел в сторону, и карта стала уменьшаться. Сначала я без труда видел тот мир, в котором мы были. Но после уже вся кучка с полсотни ягод превратилась лишь в маленькую точку на фоне монстрообразного гигантского куста гроздей. Это лишь малая часть миров насмешливо произнес гюнтер А, кстати, вот тут находится наш мир родительский. Карта обратно резко приблизилась, и на границе с темными мирами он показал на белую ягоду. Цвет у нее такой, потому что наш мир в свое время был фронтом между демонами и нами. Но бой, что состоялся сотни тысяч лет назад, был проигран хранителями, и демоны осушили этот мир. Так что, когда у нас обратно восстановится нормальный эфирный фон, еще неизвестно. Но вернемся назад в тот мир, где мы сейчас. Когда ты пройдешь ясли, ну это так называют хранители базу, то попадешь в такой вот мир, как тут. Задача простая до невозможности. Контроль всей территории на возможность прорыва демонов и открытие им портала. Надо пояснить, что попасть в другой мир можно несколькими способами. Какие-то из них менее затратные какие-то более. То есть попасть можно теоретически в любой мир, но практически, чем ближе один мир к другому, тем проще осуществить переход. Более того, чем ближе мир, тем проще высчитать местоположение его планеты и открыть переход прямо на поверхность. Собственно, поэтому демоны основной удар нацеливают на ближайших себе миры, но при этом не забывают о других возможностях. Хотя десант не так опасен, как прямой удар, но игнорировать не получается. «Погоди, но как же Дрога и Нурки, они что, тоже попадают только на соседние миры?» Удивился я. «И да, и нет», — уклончиво ответил Гюнтер. «У них принцип перехода слишком примитивный. Тут тебе действительно лучше держаться доступа к базам данных и уже там подробно ознакомиться с принципами перемещения между мирами. А то наш разговор затянется на пару лет», — улыбнувшись, произнес он. «Так что просто пока воспринимай это как факт». «Все настолько сложно?» – удивился я. «Хм, я потратил около года, пока поверхностно разобрался в этом вопросе», – хмыкнув, ответил Юнтер. «Даже сейчас еще не до конца осознаю весь масштаб событий. Впрочем, жить это незнание не мешает. Возвращаясь к этому миру, нужно отметить, что тут находятся только хранители максимум четвертого ранга. Все, кто выше, сейчас на передовой». В том самом мире, который настолько близко к миру демонов, что хватит даже твоих или моих сил, дабы открыть портал на пару часов. Так что сейчас там, мягко говоря, жарко. Но если демоны смогут захватить тот мир, то получат возможность атаковать сразу пять соседних миров, что позволить мы, естественно, не можем. Они сейчас могут открыть портал и сюда, но, учитывая объем затрат в магической энергии, больше десятка легионов они не закинут а с такими силами вторжения мы и сами справимся. Другими словами, пока старшие хранители воюют с демонами, вы охраняете соседние миры, уточнил я для себя. Именно. Кивнул согласно он. То есть все пять соседних миров и везде такое количество хранителей? Примерно так и есть, уклончиво ответил Гюнтер. «Просто из этих пяти миров два мира из соседней грозди миров. А там другие системы и другие хранители. И, кстати, они тебе хорошо известны». «Известны?» – удивился я. «Откуда?» «Из нашего родного мира», – улыбнулся он. «В разный промежуток времени наш мир охраняли разные системы. Именно от них у нас появились религии богов. Например, скандинавская религия – это мы и есть. Тот же Локи или Тор, которого ты скоро увидишь, там тоже были». Из-за их сил и столкновений с демонами их и прозвали богами. Правда, в то время, как я понял, уже объединенные силы многих систем смогли собраться и фактически выбросить демонов из нашего мира, а после нанести уже по их мирам ответный удар. Собственно, в нашем мире они просто отдыхали и восстанавливались после битв с демонами. Те же эски – это греческие боги и их олимп, а адаски – это вера египетская. И что, каждая вера стоит на хранителях? — изумленно спросил я. — По сути, так и есть, — кивнув, согласился Гюнтер. — Наш родной мир стоит на пересечении сразу пяти грозди миров, поэтому и верований у нас так много. Ведь хранители — это не только сильные разумные, но и каждый со своим мировоззрением, которое некоторые хранители пытаются повесить на местных жителей. — Зачем? — невольно спросил я. — Тут нет никакого секрета, — пожав плечами, ответил Гюнтер. — Вот смотри, я живу возле деревни местных. «Хочешь, не хочешь, но частенько пересекаюсь с ними. Они, кстати, уже лет десять как почитают меня за бога охоты». На этом месте он усмехнулся. «Жить особняком тут скучно, так что, хочешь, не хочешь, приходится общаться. Да и нормальную еду тоже хочется иногда покушать, а не только напрямую через нанитов. Вот и получается, что постепенно я влияю на них. Они ведь не только молятся, но и частенько спрашивают у меня советы или наставления». «Но тогда получается, что и у нас кто-то когда-то видел богов?» – удивился я. «Конечно», – согласился он. «Они жили среди местных, не особо скрываясь. Просто слишком мало тех, кто выжил после войны с демонами. Даже тут, если очередной удар демонов будет возле моего жилища, то вряд ли кто-то из местных сможет его пережить. К тому же времени прошло так много, что нас после прошедших веков делают богами». «Здесь тоже, если повезет местным выжить, то уже через пару тысяч лет никто не поверит в то, что нас видели вживую. То есть ты хочешь сказать, что и христианство, и мусульманство, и даже буддизм — это все хранители?» — недоверчиво произнес я. «Все возможно!» — пожав плечами, ответил Гентер. Точно сложно сказать, но есть тут соседи-христиане, у которых ну уж очень похожие методики воздействия. Так что все может быть. Просто вместо других сложно говорить точно. Вот в нас, эсках и дасках, я уверен абсолютно точно. Уже не раз на эту тему с ними говорили. «У вас тут что, нет с ними конфликтов?» – удивился я. «А почему они должны быть?» – иронично произнес Юнтер. «Конфликт есть между нашими системами, которые все никак не могут поделить, к какому из них относится тот или иной мир». «А между нами нет таких конфликтов. Ты ведь заметил, что хранители ни разу напрямую друг против друга не дрались. И более того, на миссиях вряд ли ты хоть одного из них видел. Разве что против пришельцев и то мимоходом. Разве не так?» «Ну, в общем-то, так и есть», — задумавшись неуверенно, произнес я. «Но разве не система дает вам потом задание?» «Система», — согласно кивнул Гюнтер. Вот только приказать она нам что-либо сделать уже не может. Попросить – да. Договориться – тоже можно, но поставить ультиматум уже не сможет. Например, может добавить пару жизней. Из-за этого хранитель может выполнить задание системы, если оно не идет вразрез с правилами. «Жизни? У вас тоже ограничения? И что за правила?» «Да, у нас тоже есть ограничения по жизням», – вздохнув, ответил Гюнтер. «Их нет только после получения звания мастер-хранитель, хотя до него еще дожить надо». А насчет правил, то да, они есть, их много. Точнее, это список того, чего нельзя делать. Если сделаешь, будешь автоматически исключен из цикла системы и после смерти отправишься с потерей памяти на перерождение в случайный мир. «Дожить? Что, так сложно получить ранг?» С интересом в голосе спросил я. «Во-первых, очень сложно. Я, например, за все года хранителем еще так и не получил первый ранг», печально вздохнул Гюнтер. «А вот, во-вторых... В основном хранители гибнут от демонов. Попадешься против архидемона или сильного лорда домена, и все, пиши пропало. Они просто вытянут твою душу. А если сильно повезет, то тебя отобьют, но вот память уже не восстановят. Ты просто улетишь на перерождение. Так же, как это может сделать Сет?» Удивленно спросил я, вспомнив действия этого хранителя. «Ха, что, уже видел?» Невесело хмыкнул Гентер. «Да, то еще зрелище, но в целом ты прав». «Эти сильные демоны не уступают по силе виртуозам, а иногда и превосходят». «В базе я что-то не видел таких сильных демонов», — возразил я, вспомнив данные, полученные от системы. «Если ты о том устаревшем уже как пару десятков тысяч лет списке силы, то просто забудь», — хмыкнул хранитель, с сарказмом произнеся. «Все, что там есть полезного, уже давно не актуально. О чем говорить, если даже меня нет в той базе данных? Только примерное значение». «То есть система не может определить уровень силы? Она что, просто фиксирует то, что замерили или узнали хранители?» – растерянно спросил я. «Абсолютно верно!» – подмигнув мне, ответил гюнтер «Вот у меня сейчас почти три тысячи спектра. И что, это есть в системе? Ну или, например, тот же Тор. У него спектр вообще больше семи тысяч. И что?» «Больше, чем у Локи?» – удивился я. «Сомневаюсь», — усмехнулся Хранитель. «Скорее Локи уж слишком давно не умирал. Вот и нет данных о его силе». «То есть, когда ты умираешь, все твои данные становятся известны системе, так что ли?» «Конечно». «А как она, по-твоему, восстанавливает тело?» «Без этих данных восстановить нормально не получится», — иронично ответил Гюнтер. «Почему тогда сразу не сделать тело мощнее, допустим, с теми же семью тысячами спектра?» Воршливо заметил я. «Тело — это лишь сосуд», — философски отметил Хранитель. Сила истекает не из сосуда, а из твоей души и сознания. Все остальное — это лишь манипуляторы». Именно в этот момент проснулся Зак, который, ворчливо поздоровавшись, тут же попросил меня опустить руку на куб с нанитами. Белые просто стали потоком вливаться в мою руку, а черные — окружать мое тело. «Я смотрю, проснулся твой ИИ», — иронично заметил Гюнтер. «Это тебе повезло, что у меня всегда есть запас на всякий случай. А то так бы и ходил голым». На его слова я лишь благодарно кивнул. Чувствовать себя опять защищенным было приятно. Жаль, только дронов нет. А так было бы совсем хорошо. «Гюнтер, а ты знаешь, кто создал систему?» «Зачем?» «Понятно, чтобы бороться с демонами, но кто?» «Да и почему такие разные системы?» Задал я, давно мучивший меня вопрос. «Увы, но на это я ответить не могу», вздохнув, произнес Хранитель. «Просто потому, что не знаю. Может, виртуозы и в курсе, но пока что молчат». Знаю только, что есть некий босс, что главнее системы. Но кто это такой, не знаю. Более того, все, кто ниже мастера, тоже не знают ответа. Он вроде как куда-то ушел, но когда вернется, неизвестно. Может, именно он и сможет дать ответ. У меня были мысли на этот счет, но озвучивать их я не спешил. Пока рановато делать выводы. Одно хорошо, этот Гюнтер дал мне столько нового, что просто держись. По сути, на большинство мучающих меня вопросов он дал ответ. Даже на те, что я и не знал. Те же ранги-хранители мне никто не спешил сообщать. Интересно, как теперь сенсей отвертится от моих вопросов? Уж он точно больше знает, чем Гюнтер. Оставался еще один очень важный момент. «Скажи, а как ты думаешь, зачем меня сюда отправил Сет?» «Хм...» – задумавшись, протянул Гюнтер. «Планы таких личностей сложно предсказать, но, учитывая тот факт, куда именно он открыл портал и его знания обо мне...» то, думаю, он был уверен в том, что я расскажу тебе все, что ты услышал. Но вот зачем? Это сложнее. Может, он просто хотел породить в твоей голове сомнения, а может, чтобы тебя увидел Тор, кто его знает? «А что такого, если меня увидит Тор?» — удивился я. «Тут вариантов сразу несколько», — иронично произнес, улыбнувшись Гентер. «Во-первых, с такой силой, как у тебя, ты сможешь в будущем стать серьезным помощником ему в войне против демонов. А значит, он может, недолго думая, провести тебя через девятый уровень и сразу сделать хранителем. Во-вторых, он может сделать тебя учеником, и тогда ты получишь доселе неведомую силу. И есть еще один вариант. Возможно, он захочет, чтобы ты столкнулся с кем-то из лордов-демонов. «Зачем?» – удивился я последней фразе. «Кто знает!» Загадочно улыбнулся хранитель, а после весело добавил. «Жаль только, что у тебя уже есть защитник, а то бы еще могли поболтать». Ничего не понимая, я уставился на него, как тут меня тряхнуло изнутри, как будто что-то лопнуло. Меня без собственного желания затянуло в глубины разума, а оттуда в тот самый внутренний мир, что создала Мэй. Собственно, ее и Алису я увидел сразу, но обе девушки были бледны и измучены. «Фуф, наконец-то!» Обессиленно упав на колени, произнесла Мэй. «Я уж думала не вытащим!» «Что случилось?» Растерянно спросил я, глядя, как Алиса, радостно выдохнув, растворяется прямо в воздухе. «Я только и успел, что почувствовать ее эмоцию счастья от успешно завершенного дела и усталость от потраченной почти всей силы!» «Твой разум оказался в плену неизвестного Морока», устало произнесла Мэй. «Еле смогли вытащить тебя оттуда». «Морока?» изумленно спросил я. «То есть все, что я видел, это была иллюзия?» «Не знаю, что ты там видел», — поморщившись, сказала Мэй. «Но то, что это был морок на твоем разуме, это точно. Судя по всему, это был один из демонов». «Ты уверена?» Вздрогнув и покрывшись холодным потом, проговорил я, «Уж очень сильно пугали такие возможности». «Нет», — покачав головой, ответила Мэй. «Тут нельзя быть в чем-то уверенным. Но одно я знаю точно. Все, что ты там увидел, это вымысел». «Что-то, что-то тебе хотел внушить, и лучше никому об увиденном не рассказывай». «Почему?» – удивился я. «Система может посчитать тебя опасным или еще хуже зараженным, как та девятка-предатель», – уверенно произнесла Мэй. «Даже мне не рассказывай, что ты там узнал, просто забудь и все». Я растерянно смотрел перед собой и не мог понять, что такого в том, что мне рассказал этот Гюнтер. Или же смысл был не в том, что он рассказывал, а в том, чтобы я засветил свои знания, а из-за этого система меня убрала? Может, это вообще не демон сделал, а Сет? Блин, как же все запутано. Прости, но сил уже не осталось, так что постарайся не умереть. Устало произнесла Мэй. В тот же миг меня выбросило из внутреннего мира. Все еще пребывая в полном шоке от произошедшего, не сразу осознал, где я и что происходит вокруг». Правда, когда понял, то все прошлые мысли были отброшены в сторону. Передо мной открылся самый настоящий ад. Какие-то разрушенные здания города, которые горели так, что, казалось, их только недавно подожгли. А среди дыма, который застилал всю эту мрачную картину, бродили знакомые мне твари демонов. Их было дофига. Вот это я попал, так попал...